«Вот оно как!» — негромко произнес самолетов. «Что же, все правильно. Боится острой стали, что нам и продемонстрировал случай с японцем. Иван Матыч, понимаете ли?» «Примите уж мои извинения, господин Чатыркин. Погорячились, бывает. Учитывая общую обстановку и все происходящее». — Кинжал отдайте, — сварливо сказал Четыркин. Поколебавшись, самолетов все же вернул ему кинжал. Четыркин сверкнул на него глазами, но от дальнейших Филиппик воздержался. — Сказал, пожимая плечами, — Надо же, сколько всего происходит, а я и застал-то малую толику. — Чересчур заняты были винопитием. Фыркнул самолетов. Простите, законом не запрещено. С достоинством ответствовал Чатыркин. Ничего противозаконного не совершал. Пью собственное, на свои деньги приобретенное. Не на службе нахожусь в дороге. Господа, так это что же получается? Этот черт? Или кто он там? Безбоязненно разгуливать среди нас уже в человеческом виде. Нужно либо священника позвать, либо жандарма, чтобы навели порядок каждый по своему ведомству. Присутствующие переглянулись, грустно усмехнулись. Идеи были запоздал давно опробованные. — Боится стали, — протянул Позин. Значит, есть такая возможность. Под шубой поверх мундира, у него висела перевесь с сабли. С того дня, как молодой японец предпринял дерзкую атаку на непонятное создание, штаб с капитан, холодное оружие снимал, только отходя ко сну. Поручик так и не собрался последовать его примеру. Казалось, он будет выглядеть смешно. К тому же, с того самого дня золотистое облако реяло исключительно в воздухе и на землю не опускалось ни разу так что не было ни случая ни шанса именно что боится подхватил приободрившийся чатыркин гедва я в него кинжалом нацелился челюсть у него вдруг отвисла глаза выкатились из орбит словно бы потеряв дар речи Он медленно поднял руку и указал пальцем на что-то за спинами стоявших к нему лицом людей. Поручик обернулся. Со стороны хвоста обоза к ним неторопливой важной походочкой приближался Иван Матвеевич, издали улыбавшийся, беспечно и весело. Глава десятая Сокомпанеец. Он выглядел совершенно таким, каким в последний раз являлся Савельеву во сне. Разве что расстался со старинным боярским нарядом, щеголял в безукоризненной серой визитке, черных панталонах и сверкающих башмаках. Галстук завязан безупречно, уголки белоснежного накрахмаленного воротничка выглядели идеально. Пришелец из неведомых времен и глубин выглядел, как заправский светский денди. Укатанный полозьями снег буднично поскрипывал у него под ногами. Ни шубы, ни шапки не было. Очевидно, холод этому существу был нипочем, и оно не нуждалось в теплой одежде. Посреди всеобщего молчания Иван Матвеич неторопливо приближался. Оказавшийся у него на пути ямщик, здоровенный бородатый мужчина, издал нечто наподобие жалобного писка и опрометью метнулся за вазок, меленько крестясь на бегу. Не удостоив его и взглядом, Иван Матвеевич подошел к собравшимся, остановился перед ними и непринужденно раскланялся как видите господа я явился согласно обещанию вы уж не сочтите за назойливость но придется вам потерпеть мое общество до самого челябинска могу вас заверить что товарищ по путешествию из меня будет прямо таки идеальный безобразие я устраивать не намерен водку неумеренно не пью как некоторые он улыбчиво покосился на столбеневшего Четыркина. Никаких хлопот со мной не будет. Я уж где-нибудь в уголке готов приютиться. Он обернулся. Отец Прокопий, мое почтение, у вас такой вид, словно вы меня перекрестить хотите. Не смею препятствовать. Доставьте себе такое удовольствие, если не жаль бесцельно тратить время и силы. Ну, ради скоротания дорожной скуки. Появившийся из-за воска священник смотрел на него неприязненно и хмуро, с такой зловещей, но бессильной мечтательностью, невольно то сжимая кулаки, то разжимая. Иван Матвеевич сделал изящный жест правой рукой, и в ней неведомо откуда появилась балалайка. Словно из воздуха извлеченная. Тренькая, с нешуточным мастерством, Иван Утмевич, пританцовывая, Пропел с нескрываемой издевкой. «За поповским перелазом Подрались, а трое разом Поп-дяг-панамаль, Тайщик-губернский секретарь!» То же движение рукой, и балалайка исчезла, Неведомо куда, как и появилась. Иван Матвеевич раскланялся, словно ожидая заслуженных аплодисментов. — Сволочь какая! — негромко, буднично произнес штабс-капитан Позин, берясь цефес сабли. Взвизгнул выхваченный клинок, сверкнул в лучах восходящего солнца, взметнулся. Удар должен был оказаться мастерским и жутким. Сабля опускалась аккуратно на правое плечо Ивана Матвеевича, целя в шею. Тонкий, пронзительный жалобный звон. Сабельный клинок разлетелся в куски, словно казался стеклянным и ударил изо всех сил по предмету, твердостью сравнимому со сталью. Кто-то непроизвольно охнул. Иван Матвеевич обернулся с кошачьей грацией, лицо его было спокойным даже скучающим детство какое то произнес он укоризненно и резким движением взметнул обе руки швеля пальцами два снапания ярких золотистых лучиков ударили по застывшему в нелепой позе штаб с капиттану он всем телом подался вперед сжимая сабельный эфес с зазубранным обломком клинка шириной пальцев четыре, обволокли, окутали. Там, где стоял Позин, закрутился бесшумный золотистый вихрь и тут же рассеялся. Позин падал, подламываясь в коленках, так, словно стал собранный из палочек куклой. Это уже был не человек. Лицо превратилось в череп натуго обтянутый пергаментного цвета кожей, в точности, как у прошлых жертв демона. Кисти рук тоже являли собою обтянутые кожей костяшки. Из правой вывалился фес, упал, наполовину уйдя в снег. Все стояли не в силах пошевелиться. Непонятно, как они ухитрялись дышать. — Вы, вот что, господа мои, — сказал Иван Матвеич с расстановочкой, угрожающим и непререкаемым тоном. — Глупости всякие, извольте оставить, надоело мне, что в меня беззастенчиво и хамски тычут всяким железом, как дети малые, честное слово. «Извальте отныне соблюдать приличия с каждым, кто начнет вольничать, подобно вот этому!» Он небрежно указал на валявшуюся в нелепой позе жуткую куклу. «Поступлено будет соответственно. Я человек мирный, зла никому не хочу, но и глупые нападки сносить не намерен. Должно же и у меня быть, собственное достоинство». Короче говоря, убедительно прошу оставаться в рамках приличий, иначе будет плохо. Вы меня, главное, не трогайте, а я со своей стороны. радо баса, баса, банмей. Все повторялось, как несколько дней назад. Японский дипломат, воздевая сверкающий клинок, А апромяти несся прямиком на ивана матвеевича простоволосый в распахнутом мундире пылавший яростью и боевым азартом следом что то умоляюще выкрикивая поспешал переводчик то и дело хватавшийся за головумэй поручику захотелось зажмуриться чтобы не видеть очередной жуткой диковиной смерти Но он оцепенел, не в силах пошевельнуться.